Без тебя все это незачем. Без тебя солнце светит иначе. Без тебя не играет луна. Без тебя дождик жалобно плачет. Без тебя на душе темнота. Без тебя не поёт мое сердце. Без тебя день мутирует в ночь. Без тебя от тоски не согреться. Без тебя... «Пусть уходит все прочь! Ты сокровище тайных владений, самородок небесных светил. Без тебя жизнь теряет свечение, без тебя этот мир мне не мил. Возвращайся, любимый, скорее, без тебя мне никак и нигде. Без тебя ничего мне не надо, без тебя это все незачем».